Но раз это не удалось, раз ничего нельзя изменить, не стоит мучить человека. И она стала прямо-таки кроткой. Пыталась даже утешить его, говорила, что наконец теперь он сможет спокойно, без помех, закончить свою рукопись "Влияние античного гекзаметра на слог к востока". Ни на что другое он ведь всё равно не способен. Тем временем Она постарается подыскать для него место в какой-нибудь частной школе в Германии или за границей. Правда, им придётся туго, но 3 года они по всяком случае проживут, наимев все сбережения. Может статься, он всё же получит пенсию, а уж она, так или иначе, найдёт какой-нибудь выход. Эти ласковые слова преобыды ей Франсуа. Он всегда говорил, что у Сократа, несомненно, были свои основания жениться на Ксантипе. Жак Лавендель сообщил Фридриху Пфанцу, одному из наиболее влиятельных хозяйственных деятелей, что он намерен ликвидировать все свои дела в Германии и уехать. Фридрих Пфанц был одним из тех людей, под Хью Дудку плясали вожаки национал-социалистов, а Жак Лавиндель был близко связан с ним деловыми интересами. Таким образом, Лавиндель, к тому же еще американский подданный, мог бы прекрасно, не опасаясь каких-либо неприятностей, оставаться в Германии, но он не захотел. «Я справедлив, Пфанс», — сказал он как-то. «Я знаю, что не все повинны в совершающихся гнусностях. Сами по себе немцы народ неплохой, не отрицаю». на 14 лет подряд их бешено натравливали на евреев, а как это делалось, вы прекрасно знаете, ибо сами принимали в этом участие. И в сущности надо удивляться, что после такой яростной пропаганды всё ограничилось лишь тем, что мы видели. Однако, воздух тут у вас очень спёртый. Мне неприятно дышать им. Я капиталист. Я понимаю ваши мотивы. Оздоровить ваше прогнившее хозяйство вы не могли иначе, как призвав на помощь эту живую чернь. Но видите ли, кроме того, что я капиталист, я ещё и еврей. Если вы скажете: "Мы убиваем евреев, потому что мы хотим разгромить профессиональные союзы", то от этого мои евреи не воскреснут. Фанс с удовольствием удержал бы Жака Лавенделя в Германии. он доказывал, что это только переходный период, что весь этот сброд скоро приберут к рукам, что Рейсфвер ждёт только сигнала, чтобы свалить Ленскнехтов, и тогда на место фельдфебелей снова придут офицеры. И что сам он решил войти в правительство. И он предложил Жаку Лавенделю сделать его акционером грандиозного страхового общества, ради успеха которого он готов обременить себя хлопотным министерским портфелем. Ножа кло вендель был твёрд. "Я верю вам, фонц", сказал он своим хриплым голосом, "что все ваши заместительные фюреры почувствуют на себе узду, когда вы войдёте в правительство. Но, видите ли, я уже не молод, не жадин, не любопытен. С меня вполне достаточно увидеть ваши подвиги в еженедельной кинохронике на экране какого-нибудь заграничного кино. Я предпочитаю шествовать в ваших рядах мысленно". Итак, желаю вам успеха, Франс. Надеюсь увидеться, как только вы в своё отхазяинище вернётесь. Предвидя развитие событий, Жак Лендель давно начал подготавливать ликвидацию своих дел. Структура их была очень сложной. Он был основным пайщиком ряда крупных обществ по продаже недвижимого имущества. Когда он изъял свои капиталы, оказалось, что общества эти в сущности не платёжеспособны. они нуждались в внушительных государственных субсидиях. В противном случае ипотечные банки теряли свои деньги. Но так как многие ипотечные банки субсидировались государством, то изъятие капиталов Жака Ленделя из германских предприятий наносило чувствительный ущерб и государству. Жак Лендель чуть заметно улыбался и покачивал головой. Он всё это принял в расчёт. В действительности он не был жадным человеком. Они с Кларой решили на несколько лет устроить себе каникулы. Сначала они поселятся в своей прекрасной вилле на озере Лугано. Они пригласили всех трёх братьев Оперман приехать к ним туда на пасхальную неделю. Генрих тоже приедет к этому времени. Жак Лендель предоставил сыну самому выбрать, где закончить образование в Европе или в Америке. Генрих предпочёл остаться в стране об господствующим немецким языком и учиться в Цюрихе или Бёрне. Это обрадовало Жака Лавенделя. Германия, что не говори его слабость. Перед отъездом из Германии Генриху нужно было завершить одно дело. Его письмо к прокурору привело лишь к появлению у Лавенделя следователя по уголовным делам, который устроил Генриху грубый и пристрастный допрос. Других последствий заявление Генриха ни для него, ни для Вернера Риттерштега не имела. Вернер, по-видимому, не был даже поставлен о нем в известность. Бросить дело в таком положении Генрих никак не мог. Его все настойчивее преследовала мысль, что Вернер Риттерштег со своими молодыми орлами и со своим подлым предложением в футбольном клубе свел Бертольда в могилу. Он упорно и бесплодно думал, как ему с этим разделаться. И вот однажды сам Вернер пришел ему на помощь. Долговязый не остался равнодушен к смерти Бертольда. Но с присущей ему примитивной логикой он утешал себя тем, что потеряв своего лучшего друга, Генрих быть может, скорее сойдётся с ним, Вернером. Папа Харитерфтек выполнил своё обещание и купил подвесной мотор к гребной лодке. Вернер, находившийся на водной станции озера Тайпиц, не взначай, словно ничего не произошло, Вернер предложил Генриху поехать как-нибудь на озеро и спробовать новый мотор. И что же? Сердце Вернера остановилось от радостной неожиданности. Генрих, минуту подумав, согласился. Больше того, он даже предложил Вернеру поехать к озеру на машине. Он тайком взял отцовскую машину, и мальчики вдвоем поехали в Тейпиц. Генрих правил хорошо и уверенно. Потом они сели в лодку и под рог от мотора долго кружили по светлому озеру. Вернер был смущён, чувствовал себя неловко, но Генрих усиленно интересовался техническим устройством лодки, и это вывело Вернера из замешательства. Генрих, правда, говорил мало, но довольно дружелюбно. Потом они зашли в большой, в эту пору безлюдный ресторан, выпили светлого пива с малиновым сиропом и поели сосисок. Собрались домой уже поздним вечером. Вернер сидел в автомобиле в полном смятении. Они провели полдня вдвоём. как два любителя спорта, только и всего. Сближение, на которое он надеялся, так и не вышло. А теперь Генрих, будто и вовсе раскаивался, что поехал с ним за город. Во всяком случае, он почему-то упорно молчал.